«Ты никогда мне не нравилась, а теперь стоишь передо мной вся такая заносчивая». Рорен выжидал момент, чтобы ударить Рейс, пока так говорит с кулой, но, похоже, разговор лишь сильнее злил женщину. В голосе было желание убить, плечи дрожали, а Рейс свирепо посмотрела на нее, что не соотносилось с ее внешностью. «Не стой у меня на пути!» «Ты не понимаешь, что это значит?» «Та страна бесила, но она уже уничтожена!» «И теперь для меня важнее всего жить весело!» «А если этот в создаст что-то вроде той страны? Меня это не волнует!» «Рейс! Ах ты!» Гневно крича, Гулос сжала кулаки. Возможно, не ожидая, что женщина, скрывающаяся за барьером, нападет, Рейс треггировала поздно. Невидимые пасти вцепили свое миниатюрное тело, а алый цвет мгновенно исчез. «Больно!» Рейс положила руку на схватившую её пасть, выпустила силу ярости и сожгла ее. Похоже, это передалось хозяйке, и Гула схватилась за грудь, из ее рта выходил черный дым. А Роран не мог опустить этот момент. Огонь вокруг ослаб, он выскочил из барьера Лепис и прыгнул прямо через ослабшее пламя. «Человек, ты совсем дурак? Так хочешь, чтобы я сожгла тебя своей силой?» После нападения Гула ее даже не ранило. Усмехнувшись, она направила руку на Рорана, но тут же на ее лице появилось удивление. Все же он был там, где все живое сгорало и переставало двигаться, но мужчина продолжал приближаться к Рейс. «Кто это?» «Не до представления сейчас!» Благодаря истощению энергии и защитной магии Рорен мог терпеть жар. И все же казалось, что кожа горит, и долго он не продержится. А значит, надо было действовать, а не думать. Рорен со всей силы обрушил на Рейс меч, который держал двумя руками. Но Рейс, хоть и выглядела как молодая девушка, на самом деле была злым божеством, Так просто ее достать было нельзя, Ее юбка развивалась, пока она быстро уклонилась от огромного меча. «Человек? Ты вообще человек?» – в последнее время начал сомневаться. В землях демонов великий повелитель демонов сказал ему, что он начал сливаться с королем безжизненных, и теперь мужчина не знал, как правильно ответить на вопрос, человек ли он. Когда задумывался, его мысли точно начинали петлять в лабиринте, потому он покачал головой, отгоняя их, и стал преследовать Рейс. Лезвие меча разрубало ослабшее пламя, и девушка хоть и отступала изо всех сил, у оно было еще тяжелее. Ему казалось, что его кожа постепенно сгорает, и если все снова станет, когда атаки гулы, двигаться ему останется недолго. Он не переставал нападать, не давая Рейс использовать свою силу, но она была миниатюрной и быстрой, потому достать её не выходило. «Вертлевая!» «Заткнись! Думаешь, достанешь меня этой огромной штукой?» А в Рейс уже не было той уверенности. Даже там, где действовала ее сила, человек мог двигаться, что было для нее непостижимо. К тому же огромный меч здоровяка разрубал защитную магию, которую кое-как устанавливала Рейс. Ничего хорошего не будет, если она примет такой удар. К тому же здоровяк не собирался останавливаться и все пытался попасть по девушке. «Кто ты? Любовник голая?» «Я не обязан тебе отвечать!» «Нельзя же красивую девушку этой штукой бить!» «Красивые девушки сотни людей без предупреждения не сжигают!» Внешне Рейс и правда выглядела как красивая девушка. Но при этом она в мгновение око убила сотни человек, врагов и союзников, потому Рора не ослаблял напор. Однако, хоть и понимая, что перед ним злое божество, мужчина начал испытывать нетерпение от постоянных бегств врага от атак. Надо было попасть по ней хотя бы раз. Мужчина бросил взгляд на Лепеса, остальных во время очередной атаки ущерб от огня было выше, чем он предполагал. Ляпис пыталась помочь неподвижной, державшейся за рот Гули, так что Рорен понял, что ему сейчас никто не поможет. «Я тебя поддержу!» В голове прозвучал голос Сены. Она направила истощение энергии на пламя, и Рорен начал задаваться вопросом, сможет ли она поддерживать защиту, но теперь его что-то переполняло изнутри, а лицо уклонявшееся Рэй скривилось от изумления. «Что это? Что ты такое?» Сэна выпустила силу Короля Безжизненных, Роран понял, что это обескуражило противницу, и вот она запоздала, а он достал до ее плеча. Под разорванной одеждой Роран увидел красную линию, но удар оказался достаточно слабым, чтобы остановить рейс. «Ты ранил меня!» Рана была слабой, но девушка запылала от боли и гнева, и Роран ощутил, как поднимается температура вокруг нее. Думая, что так она пройдет через защиту Сэна и сожжет его, мужчина не прекращал размахивать мечом. Арыс направила на него пылающий взгляд, но тут пораженная посмотрела себе под ноги. Ее тонкую ногу крепко держала высунутая из земли ручища. «Как ты могла так поступить с моими милыми ребятишками и со мной?» Из-под земли высунутая голова. Это был перепочканный и подпаленный луксерия. После того, как все сгорело, никто не видел это злое божество, а мужчина, похоже, скрылся под землёй, избежав жара. Его спутники подобного не могли потому, скорее всего, превратились в пепел, но это лишь разозлило Луксирио. «Что ты? Откуда ты вылез?» О, какую милоту ты носишь!» На грязном лице появилась улыбка, и Рейс тут же схватилась за юбку. Из его позиции Луксирио мог заглянуть ей под юбку, и даже обгоревший стал пялиться, он точно был злым божеством похоти. «Пошёл ты! В этот раз я и землю вокруг спалю!» «Уверена?» Вот ему, похоже, твое белье неинтересно! После этих слов Рейс перевела взгляд на Рорена. Он был прямо перед девушкой и уже собирался ударить. В спешке она использовала защитную магию, но огромный меч с легкостью ее разрубил и достал до тела девушки. Такую миниатюрную фигуру могло бы с легкостью разрубить пополам, но не зря ее называли злым божеством. У Рейс с силой получилось вырвать ногу из руки Луксерии. Кое-как увернувшись, она все же приняла удар левым плечом и отлетела назад. Уже не такая агрессивная. Ты дурак? Черт, пропустила! Рорен понял, что удар получился глубоким. Однако даже человек от такого удара вряд ли сразу же умрет, только если не оказывать помощь. А для злого божества это лишь неприятная рана. Черт, да что с этим мечом? Обычные мечи нас даже зацепить не могут! Она поливалась проклятиями. Но Роран не собирался отвечать. Молча он снова взмахнул оружием, но теряющая кровь Рейс отскочила еще дальше от него. Роран хотел преследовать ее, но от девушки стал исходить еще более сильный жар. Достали меня, да? Не надейтесь, что вам это сойдет с Это плохо. Рейс прижимала правой рукой левое плечо, а из ее тела исходило нечто, от чего Ророн ощущал смертельную опасность и отскочил. Надеюсь, вы сдохнете! А иначе при следующей нашей встрече я отплачу за эту рану! Закричала Рейс, и мир вокруг нее стал густо красным. Он не шел в сравнении с тем, что было раньше, и если достанет все будет кончено, но вместе с тем было ясно, что скорость распространения слишком высокая, и мужчине не уйти. Черт! Да что ж это такое? И тут он вспомнил, что его меч это оружие повелителя демонов, управляющее огнем. Роран не был уверен, что это сработает против силы Рейс, но раз убежать точно не получится, мужчина вонзил меч в землю и со всей силы схватился за рукоять. «Господин Роран, это безумие! Братик, ничего не получится!» Он закрыл глаза и через закрытые веки увидел различимый белый свет, после чего удар сотряс все его тело, потом последовал громкий звук, который был способен оглушить его, сознание Рорана уносило. Возможно, он и правда слышал, а может, ему и казалось. Это были голоса Леписа Сены. Аврора облокотился на огромный меч и отпустил свое сознание.